Глава 4. Молодёжь у Ларье назвала Марту Крэмп хавбек Примечание. Хавбек полузащитник. Грубоватая, некрасивая, неженственная до того, что казалась каким-то бесполым существом, она как будто совсем не подходила для роли старшей продавщицы этого единственного в своем роде магазина, Буйка торговавшего нарядными платьями, роскошным бельем и мехами, настолько дорогими, что цены их исчислялись сотнями фунтов. Но Марта была замечательной продавщицей, чрезвычайно уважаемой покупателями. Фирма Ларье, гордая своей славой, ввела у себя в магазине особую систему. Каждая старшая продавщица создавала себе собственный круг клиенток, небольшую группу постоянных заказчиц, которых она одна обслуживала, изучив их вкусы, надевала, откладывала для них часть поступающих новых моделей. Между старшей и ее клиентками создавалась уже некоторая близость, часто на протяжении многих лет, и для этой роли Марта со своей честностью и серьезностью подходила как нельзя лучше. Она была дочерью нотариуса в Кеттеринге. Многие, служившие у Ларье барышни были дочерьми людей интеллигентных профессий с провинции или лондонских предместий. Считалось честью быть принятой на службу в магазин Ларье, носить форму этого предприятия, темно-зеленое платье. Патагонная система и скверные бытовые условия, в которые поставлены иногда продавщицы других магазинов,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 Он представлял собой почти такую же крупную величину, как сам магазин Ларье. Исцеление мисс Крэмп вызвало тихую сенсацию среди персонала Ларье. И непосредственным результатом было то, что просто из любопытства несколько младших продавщиц явились к Эндрю с незначительными жалобами. Они хихикая поясняли одна другой, что им хотелось посмотреть,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 и мистер Уинч, заложив руки за спину, важно кивал, когда мисс Крэмп напирала на то, что Бентон для них человек неподходящий, и что на Чесбера Террас имеется другой врач, строгий, скромный, который достигает блестящих результатов, не принося жертв Таис. Пока еще ничего решено не было, мистер Уинч не любил спешить, Но когда он поплыл к дверям, чтобы встретить герцогиню, в глазах его был знаменательный блеск. На первой неделе июня Эндрю, которому уже давно было стыдно за свое прежнее пренебрежение к мисс Крэмп, был потрясен новой неожиданной услугой с ее стороны. Он получил письмо, написанное языком изысканным и вместе деловым,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 В первый раз его звали к больному за пределами убогого квартала, которым до сих пор была ограничена его практика. Парк Гарденс представлял собой красивую группу домов не совсем современного стиля, но больших и солидных, с прекрасным видом на гайд-парк. Эндрю позвонил у дома номер девять в напряженном ожидании, неизвестно почему убежденный, что, наконец, пришла удача. Ему открыл пожилой слуга. Комната, куда его ввели, была просторной, убрана старинной мебелью, книгами и цветами и напомнила ему гостиную миссис Вон. Как только он вошел, то понял, что предчувствие его не обмануло. Когда появилась мисс Эверетт, он повернулся к ней и поймал ее взгляд, спокойный, ясный, с одобрительным выражением, устремленный на него. —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 «Она женщина честная и преданная, я на нее полагаюсь. Я смотрела в справочнике, у вас высокая квалификация». Она помолчала, совершенно откровенно разглядывая его и точно взвешивая. У нее был вид женщины, которая хорошо питается, окружена хорошим уходом, которая никому не позволит пальцем себя коснуться, пока не осмотрит как следуют его руки». Она продолжала с нарочитой сдержанностью. «Пожалуй, вы мне подойдете. В это время года я всегда проделываю курс впрыскиваний. У меня сенная лихорадка. Вам, я полагаю, известно все об этой болезни?» «Да», — ответил он. «Что вам впрыскивали?» Она назвала известный препарат.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 Он хочет пробить себе дорогу, добиться успеха и добьется во что бы то ни стало. Он пришел к ней опять на следующий день ровно в одиннадцать. Она, свойственным ей строгим тоном, предупредила его, чтобы он не опаздывал. Она не хотела менять часы своей обычной утренней прогулки. Он сделал ей первое впрыскивание — и стал приходить два раза в неделю, продолжая лечение. Он был пунктуален, так же аккуратен, как она, и никогда не переходил границ, ею намеченных. Было почти забавно наблюдать, как она постепенно оттаивала. Она была чудачкой эта Веннифред Эверетт и особо весьма решительная. Несмотря на свое богатство, Отец ее был крупным владельцем заводов в Шеффилде, и все состояние, полученное ею в наследство, было вложено в надежные ценные бумаги. Она старалась извлечь максимальную пользу из каждого пенни. Это была не скупость, а скорее своеобразная форма эгоизма. Она поставила себя в центре своего мирка, чрезвычайно заботилась о своем все еще красивом и белом теле, интересовалась всеми видами ухода и лечения, какие, по ее мнению, могли ей быть полезны. Она желала непременно иметь все самое лучшее. Она была умерена в пище, но ела только самое изысканное и дорогое. Когда на шестом визите она снизошла до того, что предложила Эндрю стакан Хериса, он заметил, что это мантильяда 1819 года. Одевалась она у ларье. Нигде ни у кого Эндрю не видел такого постельного белья, как у нее. А при всем том, она принципиально никогда не тратила лишнего фартинга. Никак нельзя было себе представить, чтобы мисс Эверет бросила полкроны шофёру такси, не посмотрев сперва внимательно на счетчик. Эндрю такая женщина должна была бы внушать отвращение, а между тем он ничего подобного не испытывал. Она возвела свое себелюбие чуть не в степень философии, и она обладала большим здравым смыслом. Она удивительно напоминала Эндрю женщину с картины Терборха, одного из старых голландских мастеров, которую они с Кристин видели когда-то. то же пышное тело, нежно матовый цвет лица, тот же рот, надменный, чувственный. Когда мисс Эверет заметила, что Эндрю, по ее собственному выражению, серьезно решил ей понравиться, она стала менее сдержана. Для нее было неписанным законом, что визит врача должен продолжаться 20 минут, иначе она считала бы, что получила недостаточно за свои деньги. Но к концу месяца Эндрю уже просиживал у нее по получасу. Они беседовали. Он говорил с ней о своем стремлении выдвинуться. Она это одобряла. Круг ее интересов был ограничен, но круг ее родственников не ограничен, и говорила она главным образом о них. Она не раз упоминала о своей племяннице Катрин Саттон, которая жила в Дербишире, но часто приезжала в Лондон, так как ее муж, капитан Саттон, был членом парламента от Барнуэлла. Доктор Синклер лечил их тоже. Заметила она как-то раз осторожно. «Не вижу, почему бы вам не стать их домашним врачом». Когда он пришел в последний раз, она угостила его опять Амантильядой и сказала очень любезно. «Я терпеть не могу получать счета. Позвольте мне сейчас расплатиться с вами». Она подала ему сложенный чек на 12 геней. «Само собой, разумеется, я скоро приглашу вас опять. Зимой я обычно делаю себе прививку против насморка». Она даже проводила его до двери на лестницу и здесь постояла с минуту. Ее холодное лицо осветилось наиболее близким подобием улыбки, какой он когда-либо видел на этом лице. Но оно быстро исчезло, и, сурово глядя на него, она сказала... Хотите послушать совета женщины, которая годится вам в матери? Оденьтесь у хорошего портного. Сходите к портному капитана Саттона, Роджерсу на Кондуит-стрит. Вы мне говорили, что очень хотите выдвинуться, но в этом костюме вы ничего не добьетесь. Он шел от нее и всю дорогу мысленно ругал ее с прежней своей необузданностью. Лицо его пылало от обиды.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 не предлагали ему превратиться в портновский манекен. Впредь он ограничится только этим кругом пациентов и никому не будет продавать свою совесть. Но это настроение прошло как-то само собой. Эндрю, и правда, никогда ни капельки не интересовался состоянием своего туалета. Дешёвый костюм из магазина готового платья всегда отлично служил ему, покрывал и защищал от холода, несмотря на свою неэлегантность. Кристин тоже, хотя и была всегда одета милая и опрятно, никогда не огорчалась из-за отсутствия нарядов. Она лучше всего чувствовала себя в шерстяной юбке и связанном ею самой джемпере. Эндрю кратко оглядел себя. Свои неописуемые шерстяные брюки мешком, внизу забрызганные грязью. Черт возьми, — подумал он с раздражением, — ведь она совершенно права. Как я могу в таком виде завербовать пациентов высшего класса? Я отчего Кристин мне до сих пор ничего не говорила? Это ее дела, а не старухи Виннифред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 Нет, вот это деньги, настоящий гонорар, какой полагается доктору медицины. 12 геней за любезные разговоры с дурой Виннией, безвредные впрыскивания ей Иптона Гликерта. «Что за Иптон?» — спросила с улыбкой Кристин. Потом вдруг с недоумением посмотрела на него. «Да ведь это, кажется, тот препарат, который ты так высмеивал».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 Но на другой день опять повеселел и отправился к Роджерсу на Кондуит-стрит.